На следующее утро белке были доставлены ответы. Это были бесчисленные письма. Белка сидела на ветке перед дверью, а стопки писем лежали перед ней и рядом с ней и позади нее. Она вскрывала их одно за другим, всякий раз бормоча себе под нос: "Интересно, от кого на этот раз?" И читала. "Дорогая белка, да, муравей." И "Дорогая белка, да, сверчок." И Дорогая белка. Да. Кит. Отложив очередное письмо, белка думала: "Так, так. Стало быть, он тоже придет? Так, так". Потеряла руки от удовольствия. Через некоторое время ей пришлось встать на цыпочки, чтобы заглянуть поверх писем, а потом и прокопать в них проход, чтобы читать на солнышке. Некоторые звери писать не умели или забыли, как пишется слово Да. Тогда они кричали, рычали, щебетали и пищали его, и голоса доносились отовсюду. Краб счёл себя чересчур важной персоной для того, чтобы приложить руку и попросил жаворонка пропеть от его имени. Все непременно. Жаворонок поднялся высоко в небо и пропел из синевы. Все непременно, краб, и я с ним, жаворонок. Не было никого, кто написал бы или прокричал бы: "Нет". Когда стемнело и ветер улёкся, Пинок писем больше не было. Белка подумала: "Они все придут". Однако у нее было такое чувство, что не доставало ещё одного ответа. Но вот от кого только? Она крепко зажмурилась и подумала: "Ну, от кого же?" Но никто ей на ум уже не приходил. И вот в сумерках к ней кружась прилетело еще одно маленькое письмецо. Казалось, оно слегка не то поблёскивало, не то подмигивало. Это был ответ от Светлячка, который сообщал, что тоже придет. Белка прочла его, кивнула и подумала: "Ну теперь-то уж точно все придут". Она вернулась в дом, наткнулась на записку "Буковые орешки", пробормотала: "Ах да, точно". И поужинала большой тарелкой теплых тушеных орешков. Потом она уселась у окна в темноте и посмотрела на улицу. "Не спится мне что-то", подумала она. Она глядела на звезды и на маленькие облачка, проплывавшие мимо, и на темные вершины деревьев.